Глава 10. По спине течет пот, однако я не останавливаюсь. Изгибаюсь, выкручивая тело в разные стороны. Меняю стойки так быстро, что движения сливаются в подобие танца. Тренироваться стало легче. Мои движения обрели скорость и плавность. Тело реагирует еще до того, как мозг успевает принять решение. И держаться я теперь способна дольше. Если считать три круга по стадиону показателям, то выносливость тоже улучшилась. Закрыв глаза, позволяю телу действовать самостоятельно. Открывая чувства навстречу природе, делаю глубокий вдох, двигаясь в такт порывом ветра. Прислушиваюсь к шелесту листьев и звукам окружающего меня леса, в котором пробуждаются ночные создания. Над головой шуршат крылья. Справа, чуть дальше, кто-то негромко ухает в ветвях деревьев. А слева раздается дробный топот ножек маленького лесного существа. Я слегка улыбаюсь, заканчивая очередное упражнение и, открыв глаза, наблюдаю за кипящей вокруг моей поляны ночной жизнью. По лицу стекает пот, сердце колотится как сумасшедшее. Я привыкла считать это место своим и каждую ночь, выходя на тренировку, внимательно осматриваюсь. Не мелькнет ли здесь кто-то посторонний? Пару дней назад снова видела того типа с серебристыми волосами. Слава богу, у нас с ним разные маршруты. Он направился в самую дикую часть леса, где обитают магические звери. Тоже тренируется? Сражается с магическими существами? Я качаю головой. Какая разница? Пока он не нарушает моих границ, я могу заниматься спокойно. А больше меня ничего не интересует. Наблюдаю за белочкой, взбирающейся на высокую сосну, И за высматривающей ее с воздуха серой совой. Озадаченно сдвигаю брови. С того места, где я стою, вижу всю эту лесную живность четко и ясно, словно она не в чаще на краю поляны, а прямо передо мной. От до белки с совой, между прочим, ярдов тридцать. Похоже, я не только становлюсь сильнее. Мои чувства с каждым днем все больше обостряются. Такого эффекта я точно не ожидала. Снова делаю глубокий вдох, наслаждаясь нежной прохладой легкого ветерка и покоем ночного леса. Расправляю плечи в мягком свете луны, и вдруг справа раздается громкий рёв, от которого качаются деревья, взлетают с ветвей испуганные птицы и разбегаются мелкие зверьки. Поворачиваюсь в сторону непонятного леденящего кровь звука, пытаясь проникнуть взглядом в темноту. «Интересно, кто мог так рычать?» Наверняка громадное животное. Например, медведь, а то и дикий магический зверь. Когда забредала чуть дальше в лес, я видела отпечатки лап. Конечно, дикие животные здесь водятся. Я встречала следы кабана, волка или крупной рыси. Но способных издать подобный рык нет. Слава богу, я не сталкивалась пока и с магическими созданиями. У меня пробегает мороз по коже. Холодный осенний воздух пробирает вспотевшее тело до костей. Я застегиваю толстовку до самого подбородка. Хотя, возможно, внезапным ознобом я обязана реву неведомого существа. С кем только я не сражалась в учреждении, когда мне устраивали испытания. Практически все мои противники были в той или иной мере мутировавшими магическими зверями, которых надзирателям удалось поймать и приручить. Со временем я научилась подавлять чувство страха. Целью стало выживание, даже если приходилось биться с самыми страшными и отвратительными бестиями. И ничего, осталось в живых. Медленно крадусь в направлении рёва, стараясь держаться в тени деревьев и прислушиваясь к любым необычным звукам. Возможно, кто-то угодил в ловушку или, допустим, два зверя сражаются за территорию. Все же студентам запретили ходить в лес не просто так. Конечно, хищники и магические существа — это главная опасность. Тут запросто можно с кем-нибудь столкнуться, если углубиться подальше в чащу. Если я увижу монстра, с которым не способна справиться, придется удирать со всех ног. И все же надо проверить, может ли непрошенный гость представлять для меня угрозу во время тренировок. Как заниматься, зная, что поблизости бродит чудовище? Самые темные дебри находятся под особым запретом. Здесь магические животные пользуются полной свободой. Раньше случались нападения и на студентов, и на учителей, посмевших перейти им дорогу. Чем дальше я иду, тем более зловещим и мрачным становится лес. Здесь куда прохладнее, чем на поляне. В воздухе висит жутковатая тишина. Даже ветер не осмеливается сюда задувать. Почва под ногами холодная, темная и неровная, производит впечатление мертвой. Деревья тянутся к небу, и сквозь их листву не просачивается ни единого лучика лунного света. Обходя большую толстую ветку, я спотыкаюсь о переплетении корней. Хватаюсь за ближайший ствол, пытаясь удержаться на ногах и запинаюсь снова. На этот раз удержать равновесие не удается. И я кубрем лечу вниз по крутому склону в темные заросли. Сколько ни выбрасывай руки в стороны, ни зацепиться, ни удержаться не получается. Зато отсаден на мне живого места нет. Наконец врезаюсь во что-то мягкое. Слава Богу, наверное, угодила в кустарник. Пытаясь подтянуться, однако ноги все глубже погружаются в непонятную мягкую массу. И только тут до меня доходит. Оно теплое. Это точно не листья и не кусты, больше похоже на мех. Провожу по нему ладонью и ощущаю под рукой нечто пушистое. Изо всех сил стараюсь выбраться. Откуда мне знать, что это за животное? Вдруг проснется и схватит. С трудом стою и тут же, поскользнувшись, падаю обратно. На сей раз будто бы угодила в лужу. Как ни странно, существо не проснулось и даже не пошевелилось. Нерешительно кладу ладонь на мягкий мех и жду либо движения, либо какого-нибудь звука. Ничего не происходит. Наклонившись, осторожно приникаю ухом к лохматой шерсти. Секунда, другая, десять, тридцать. Тишина. Сердце не бьется. Кем бы ни оказалось животное, оно явно мертво. Я медленно поднимаюсь, опершись о неподвижную тушу. В облаках очень, кстати, появляется разрыв, вниз пробивается тонкий лучик лунного света. И я застываю в ужасе. Лес вокруг словно смел ураган. Деревья вырваны с корнем. Расщепленные куски коры усеивают траву под ногами. Уже не поймешь, что здесь росло. Е-богу, какая-то бойня! Но больше всего меня тревожит тело мертвого животного, огромного коричневого гризли. Точнее,. То, что от него осталось. Туша лежит безобразной кучей. Ну, большая его часть. Выдернутые из суставов лапы валяются в разных местах небольшой опушки. Подавив подступающую рвоту, я смотрю в пустые безжизненные глаза, поблескивающие на оторванной голове, лежащей между двух деревьев на противоположной стороне опушки. Из открытой пасти медленно капает темно красная жидкость. Не могу отвести взгляд от страшного зрелища и, почувствовав, как по спине бегут мурашки, наконец нахожу в себе силы отвернуться. Кто же сразил такого могучего и свирепого зверя? Что за чудовище сумело запросто разорвать его на куски и разорить поляну? Я быстро оглядываюсь, пристально изучая местность. А вдруг вдалеке мелькнет чей-нибудь силуэт? Проходит минута, другая. Тишина. «Спокойствие. Слава Богу». Взяв себя в руки, оборачиваюсь к растерзанному трупу. Не удастся ли по каким-нибудь признакам выяснить, кто убийца? Да, бойня случилась довольно далеко от моей поляны, но кто поручится, что чудовище меня там не обнаружит в поисках пищи? Облако снова отходит в сторону, и луна ярко освещает лежащую передо мной тушу. Даже без головы и лап, длина тела — футов семь. Огромный был медведь. Еще раз провожу рукой помеху, пытаясь нащупать следы от когтей или от зубов. Может, пойму, кто их оставил. Когда вдруг с ужасом осознаю, что ладони у меня липкие. Грязь-то наверняка уже засохла бы и превратилась в пыль. Подставляю руки под лунный свет и понимаю, они в крови. Причем не только руки, я вся в крови, с головы до ног. Видимо, в луже, в которой я поскользнулась, вовсе не дождевая вода. Так и есть. Под ногами, рядом с тушей, растекается алая жижа. Я тяжело вздыхаю и смотрю на темное небо, размышляя о своей удачливости. Неужели я ее растеряла, вернувшись в прошлое? Стряхиваю головой, отбрасывая прочь печальные мысли, и внимательно рассматриваю мертвого медведя. Долго мне здесь оставаться ни к чему? Передо мной груда растерзанной плоти. Грудь и живот изуродованы, разорваны в клочья. Не распознаешь, кто орудовал — обычное животное или магическое существо. Обхожу труп вокруг, продолжая исследование, и тут мне в голову приходит ужасная догадка. Медведя убили не для того, чтобы съесть. Пусть тело и обезображено, однако зубами его точно не рвали. И не похоже, чтобы кто-то устроил тот пир. Возможно, дикое существо защищало свою территорию, либо пыталось захватить чужую. Или здесь что-то более зловещее? Не расправились ли с медведем забавы ради? По спине пробегает холодок, и я, резко обернувшись, вглядываюсь в темный лес. Кто бы ни лишил жизни гризли, не исключено, что чудовище все еще неподалеку. Луну снова закрывает туча и чаще угрожающе чернеет. По земле ползёт ледяной туман. Вдалеке хрустит ветка, и внутренний голос велит мне немедленно убираться отсюда. Я разворачиваюсь и бегу по лесу со всех ног. Неизвестное существо должно быть поистине могучим, если превратило в фарш большого гризли. Хотя я сражалась в учреждении со множеством безумных созданий, инстинкт говорит, что здешнему они в подметке не годятся. Во всяком случае, Мне в моем нынешнем состоянии с ним явно не совладать. Продолжаю мчаться между деревьями, не обращая ни на что внимания, и замедляю ход, лишь увидев корпуса Академии. Быстрым шагом направляюсь к общежитию и легко вскрываю замок задней двери. Скинув запачканные кровью кроссовки, вхожу в комнату, бросаю на пол одежду и ныряю под душ. Кран выворачиваю до отказа, пытаясь смыть с себя кровь и пробравший до костей холод. Рано или поздно мне придется столкнуться с рыскающим по лесу монстром, особенно если он задался целью освоить новую территорию. Но пока у меня нет ни сил, ни ловкости, чтобы справиться с огромным чудовищем. Будем считать, что сейчас я отступила, однако в следующий раз дам бой. Кое-чему за прошедшие годы я научилась. Любой. Даже самый крупный хищник может стать добычей.